Глава 21. О том, как Шико, думая прослушать курс истории, прослушал курс генеалогии. Шико встал в своей исповедальне, чтобы немного поразмять затекшие ноги. У него были все основания думать, что это заседание было последним, и, так как время приближалось к двум часам ночи, следовало поспешить с устройством на ночлег. Но, к великому удивлению Гасконца, после того, как в дверях подземного склепа дважды со скрипом повернулся ключ, три лотарингских принца снова вышли из ризницы, только на этот раз они сбросили рясы и были в своей обычной одежде. Увидев их, мальчик певчий расхохотался так весело и чистосердечно, что заразил Шико. И тот тоже начал смеяться, сам не зная чему. Герцог Маенский поспешно подошел к лестнице. — Не смейтесь, так громко, сестра! — сказал он. — Они недалеко ушли и могут вас услышать. — Его сестра! — подумал Шико, переходя от удивления к удивлению. — Неужто этот монашек — женщина? И действительно, послушник отбросил капюшон, и открыл самое одухотворенное и самое очаровательное женское личико, которое только можно вообразить. Такую красоту не доводилось переносить на полотно самому Леонардо да Винчи, художнику, как известно, написавшему Джаконду. Черные глаза искрились лукавством. Однако, когда зрачки этих глаз расширялись, их эбеновые кружки увеличивались, И несмотря на все усилия красавицы придать своему взгляду строгое выражение, он становился почти устрашающим. Рот был маленький, изящный и алый. Нос вырезан с классической строгостью. Безукоризненный овал несколько бледного лица, на котором выступали две иссиня черные дуги сросшихся бровей идеально правильного рисунка, завершался округлым подбородком. Это была достойная сестрица братьев Гизов, госпожа де Монпансье, опасная сирена, ловко скрывавшая под грубой монашеской рясой свои телесные изъяны, плечи, из которых одно было выше другого, и слегка искривленную правую ногу, заставлявшую ее прихрамывать. Благодаря этим физическим недостаткам в теле которому Бог дал голову ангела, поселилась душа демона. Шико узнал герцогиню. Он раз двадцать видел ее при дворе, где она любезничала со своей двоюродной сестрой, королевой Луизой де Вадемон, и понял, что она присутствует здесь неспроста, и что за упорным нежеланием семейства Гизов покинуть церковь скрывается еще одна тайна ха братец-кардинал!» — захлебываясь судорожным смехом, тараторила герцогиня. «Какого святошу вы из себя корчили и как прочувственно произносили имя Божье! Была такая минута, когда я даже испугалась. Мне показалось, что вы все делаете всерьез. А он-то он! До чего охотно этот болван подставлял свою глупую голову под помазание и под корону!» и каким жалким гаденышем выглядел в короне!» «Неважно», — сказал герцог Дегис. «Мы добились, чего хотели, и Франсуа теперь уж от нас не отречется. У Монсоро, несомненно, есть какой-то свой тайный расчет. Он завел своего принца так далеко, что отныне мы можем быть спокойны. Франсуа не бросит нас на полпути к Эшафоту, как он бросил Ламоле и Коканаса». «Ого — Ого! — сказал герцог Маенский. — Принцев нашей крови не так-то просто заставить ступить на этот путь. От Лувра до аббатства святой Женевьевы нам всегда будет ближе, чем от Ратуши до Гревской площади. — Давайте вернемся к делу, господа, — прервал его кардинал. — Все двери закрыты, не правда ли? — О, за двери я вам отвечаю. — — ответила герцогиня. — Впрочем, я могу пойти проверить. — Не надо, — сказал герцог. — Вы, должно быть, устали, мой прелестный мальчик из хора. — Даю слово «нет». Все это очень забавно. — Майен, вы говорите, он здесь? — спросил герцог. — Да. — Я его не заметил. — Я думаю, он спрятался. — И где? — В Исповедальне. Эти слова раздались в ушах Шико, как сто тысяч труб апокалипсиса. — Кто же это прячется в Исповедальне? — спрашивал он, беспокойно вертясь в своем деревянном ящике. — Клянусь, святым чревом кроме себя никого не вижу. — Значит, он все видел и все слышал? — спросил герцог. Ну и что? Ведь он вполне наш человек. «Приведите его ко мне, Майен», — сказал герцог. Герцог Майенский опустился по лестнице с хоров, некоторое время стоял, словно раздумывая, куда идти, и, наконец, решительно двинулся прямо к той исповедальне, где притаился Шико. Шико был храбр, но на этот раз он залязгал зубами от страха и капли холодного пота потекли с его лба на руки. «Ах так!» — говорил он, пытаясь высвободить шпагу из склада крясы. «Однако же я вовсе не хочу, чтобы меня закололи в этом ящике, как ночного вора. Ну что ж, встретим смерть лицом к лицу, клянусь святым чревом. И раз представляется случай, убьем сами, прежде чем умереть» и, готовясь привести в исполнение свой смелый замысел, Шико, который, наконец-то, нащупал рукоять шпаги, уже положил бы руку на дверную задвижку, но тут он услышал голос герцогини. «Не в этой, Маен, не в этой, в другой! На левой стороне, совсем в глубине!» «Ах, да, верно!» — пробормотал герцог Маенский — резко поворачиваясь и опуская руку, уже протянутую было к исповедальни Шико. — вырвался у Шиков вздох облегчения, которому позавидовал бы сам Гранфло. — В самую пору! Но какой черт прячется в другой коробке? — Выходите, мэтр Николя Давид, — пригласил герцог Маенский. — Мы остались одни. «К вашим услугам, монсеньор!» — отозвался человек из исповедальни. «Добро!» — сказал Шико. «Тебя не было на празднике, мэтр Николя. Я искал тебя повсюду. И вот сейчас, когда уже бросил искать, нашел». «Вы все видели и все слышали, не так ли?» — спросил герцог Дегис. «Я не упустил...» Ни одного слова из того, что здесь говорилось, и я не забуду ни одной мелочи. Будьте спокойны, монсеньор. И вы сможете все передать посланцу его Преосвященства Папы Григория XIII, — продолжал Меченый. Все до мельчайших подробностей. Ну, а теперь посмотрим, что вы там для нас сделали. Брат Майен мне сказал, что вы прямо чудеса творите. Кардинал и герцогиня подошли поближе и любопытством. Три брата и сестра встали рядом. Николя Давид стоял в трех шагах от них на полном свету лампады. Я сделал все, что обещал, монсеньор, сказал он. То есть я нашел для вас способ по законному праву занять французский трон. И они туда же, воскликнул Шико. Вот так так. Все стремятся занять французский трон. Последние, да будут первыми. Как видите, наш славный Шико воспрянул духом и снова обрел свою веселость. Эта перемена была вызвана тремя причинами. Во-первых, он совершенно неожиданно ускользнул от неминуемой гибели. Во-вторых, открыл опасный заговор. И, наконец, открыв этот заговор, нашел средство погубить двух своих главных врагов герцога Майенского и адвоката николя давида мой добрый гранфло пробормотал он когда все эти мысли утряслись в его голове каким ужином я отплачу тебе завтра за то что ты судил мне рясу вот увидишь но если узурпация слишком бросается в глаза «Мы воздержимся от применения нашего способа», — произнес Генрих де Гис. «Мне нельзя восстанавливать против себя всех христианских королей, ведущих начало от божественного права». «Я подумал о вашей щепетильности, монсеньор», — сказал адвокат, кланяясь герцогу и окидывая уверенным взглядом весь триумвират. «Я понатарил не только в искусстве фехтования, монсеньор, как могли вам донести мои враги, дабы лишить меня вашего доверия. Будучи человеком, сведущим в богословии и в юриспруденции, я, как подобает всякому настоящему казуисту и ученому юристу, обратился к каналам и декретам и подкрепил ими свои изыскания. Получить законное право на наследование трона — это значит получить все». «Я же обнаружил, монсеньоры, что вы и есть законные наследники, а валуа — только побочная и узурпаторская ветвь». Уверенный тон, которым Николя Давид произнес свою маленькую речь, вызвал живейшую радость мадам де Монпансье, сильнейшее любопытство кардинала и герцога Майенского и почти разгладил морщины на суровом челе герцога де Гиза. «Вряд ли лотаринский дом», — сказал герцог, «каким бы славным он ни был, может претендовать на преимущество перед Валуа». «И однако это доказано, — монсеньор, — ответил мэтр Николя. Распахнув полы рясы, он извлек из кармана широких штанов свиток пергамента, при этом движении из-под его рясы, Высунулась также и рукоятка длинной рапиры. Герцог взял пергамент из рук Николя Давида. Что это такое? спросил он. Генеалогическое древо латаринского дома. И родоначальник его. Карл Великий, монсеньор. Карл Великий! в один голос воскликнули три брата с недоверчивым видом к которому, однако, примешивалось некоторое удовлетворение. — Это немыслимо. Первый герцог Лотаринский был современником Карла Великого, но его звали Ранье, и он ни по какой линии не состоял в родстве с великим императором. — Подождите, монсеньоры, — сказал Николя. — Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не искал таких доказательств, которые можно сходу опровергнуть и который первый попавшийся знаток Геральдики сотрет в порошок. Вам нужен хороший процесс, который затянулся бы на долгое время, занял бы и парламент, и народ, и позволил бы вам привлечь на свою сторону не народ, он и без того ваш, а парламент. Посмотрите, монсеньор, как это получается. Ранье... Первый герцог Лотарингский — современник Карла Великого. Гильберт, его сын, — современник Людовика Благочестивого. Генрих, сын Гильберта, — современник Карла Лысова. Но, — начал герцог Дегис, — чуточку терпения, монсеньор, мы уже подходим. Слушайте внимательно. — Бон, Да, — сказал герцог. — Дочь Рисена. Второго сына Ранье. Верно, подхватил адвокат. За кем замужем? Бон? Да. За Карлом Лотаринским, сыном Людовика IV короля Франции. За Карлом Лотаринским, сыном Людовика IV короля Франции, повторил Давид. Прибавьте еще братом Лотаря, у которого после смерти Людовика V Гуго Капет похитил французскую корону. «О! О!» — воскликнули одновременно герцог Майенский и кардинал. «Продолжайте», — сказал Меченый. «Тут появляется какой-то просвет». «Ибо Карл Лотаринский должен был наследовать своему брату Лотарю, если род Лотаря прекратится. Род Лотаря прекратился». — Стало быть, господа, вы — единственные законные наследники французской короны. — Смерть Христова! — сказал Шико. — это гадина еще ядовитее, чем я думал. — Что вы на это скажете, братец? — в один голос спросили Генриха Гиза, кардинал и герцог Маенский. — Я скажу, — ответил меченый, — что на нашу беду... «Во Франции существует закон, который называется Солическим, и он сводит к нулю все наши претензии». «Этого возражения я ожидал, монсеньор!» воскликнул Давид с гордым видом человека, чистолюбие которого удовлетворено. «Но помните, когда был первый случай применения Солического закона?» на престол Филиппа Валуа?» В ущерб Эдуарду английскому. А какова дата этого восшествия?» Меченый поискал в своей памяти. 1328 год, без запинки подсказал кардинал лотаринский. То есть 341 год после узурпации короны Гуга Капетом, 240 лет после прекращения рода лотаря. Значит, К тому году, когда был принят солический закон, ваши предки уже двести сорок лет имели права на французскую корону. А каждому известно, что закон обратной силы не имеет». «Да вы Лавкач, мэтр Николя Давид», — сказал Меченый, рассматривая адвоката с восхищением, к которому примешивалась, однако, доля презрения. «Это весьма остроумно», — заметил кардинал. «Это просто здорово», — высказался герцог Маенский. «Это восхитительно», — воскликнула герцогиня. «И вот я уже принцесса королевской крови. Теперь подавайте мне в мужья самого германского императора». «Господи, боже мой», — взмолился Шико ты знаешь, что у меня к тебе была только одна молитва. «Ненос эндукас интентатионем эт либера нос ап адвокатис». Не вводи нас в искушение и избави нас от адвокатов. Среди общей шумной радости один только герцог Дегис оставался задумчивым. «Неужели человек моей породы не может обойтись без подобных уловок?» пробормотал он. Подумать только, что люди, прежде чем повиноваться, должны изучать пергаменты вроде вот этого, а не судить о благородстве человека по блеску его глаз или его шпаги. «Вы правы, Генрих, вы десять раз правы. И если бы судили только по лицу, то вы были бы королем среди королей, ибо говорят, что все другие принцы...» по сравнению с вами, просто мужичье. Но для того, чтобы подняться на трон, существенно важное значение имеет, как уже сказал мэтр Николя Давид, хороший процесс. А чтобы выиграть его, надо, как сказали вы, чтобы герб нашего дома не уступал гербам, висящим над другими европейскими тронами. Но тогда эта генеалогия хороша. Улыбнулся Генрих Дегис. И вот вам, мэтр Николя Давид, двести золотых экю. Их просил у меня для вас мой брат Майен. А вот и еще двести, сказал кардинал адвокату, пока тот, с глазами, блестящими от радости, опускал монеты в свой большой кошелек. Это за выполнение нового поручения, которое мы хотим вам доверить. Говорите, монсеньор, я весь к услугам вашего Преосвященства. Эта генеалогия должна получить благословение нашего святого отца Григория XIII, но мы не можем поручить вам самому отвести ее в Рим. Вы слишком маленький человек, и двери Ватикана перед вами не откроются. Увы, сказал Николя Давид. — Я человек высокого мужества, это правда, но низкого рождения. — Ах, если бы я был хотя бы простым дворянином! — Заткнись, проходимец, — прошептал Шико. — Но, к несчастью, — продолжал кардинал, — вы не дворянин. Поэтому нам придется возложить эту миссию на Пьера де Гонди. — Позвольте, братец! — сказала герцогиня, сразу посерьезнев. — Ганди умные люди, это надо признать. Но они от нас не зависят, и нам никоим образом не подчиняются. Мы можем играть разве что на их чистолюбие, но честолюбивые притязания этой семейки король может удовлетворить не хуже, чем дом гизов. — Сестра права, Людовик, — заявил герцог Маенский со свойственной ему грубостью. Мы не смеем доверять Пьеру Гонди так же, как мы доверяем Николя Давиду. Николя Давид — наш человек, и мы можем повесить его, когда нам вздумается. Эти простодушные слова герцога, брошенные прямо в лицо адвокату, произвели на бедного законника неожиданное впечатление. Он разразился судорожным смехом, обличавшим сильнейший испуг. Мой брат Карл шутит, сказал Генрих Дегис побледневшему адвокату. Известно, что вы наш верный слуга. Вы доказали это во многих делах. В особенности моем, подумал Шико, грозя кулаком своему врагу или, вернее, обоим своим врагам. Успокойтесь, Карл, успокойтесь, Катрин. Я заранее все предусмотрел. Пьер де Гонди отвезет эту генеалогию в Рим, но вместе с другими бумагами и не зная, что именно он везет. Благословит ее папа или не благословит? В любом случае решение святого отца не будет известно Гонди. И, наконец, Гонди все еще не зная, что он везет, вернется во Францию с этой генеалогией благословленной папой или не одобренный им, вы, Николя Давид, выйдите почти одновременно с Гонди и останетесь ждать его возвращения в Шалоне, Леоне или Авиньоне, в зависимости от того, какой из этих трех городов мы вам укажем. Таким образом, только вы будете знать настоящую цель этой поездки. Как видите, вы по-прежнему остаетесь нашим единственным доверенным лицом. Давид поклонился. — И ты знаешь, при каком условии, милый друг, — прошептал Шико. — При условии, что тебя повесят, если ты сделаешь хоть шаг в сторону. Но будь спокоен. Клянусь святой Женевьевой, представленной здесь в гипсе, в мраморе или в дереве, а, возможно, и в кости, ты сейчас стоишь между двумя виселицами, и ближе к тебе болтается как раз та петля, что я тебе уготовил». Три брата обменялись рукопожатием и обняли свою сестру герцогиню, которая принесла рясы, оставленные ими в ризнице. Затем герцогиня помогла братьям натянуть на себя защитные монашеские одежды А потом, опустив капюшон на глаза, повела их к арке дверей, где поджидал привратник. Вся компания исчезла в дверях. Позади всех шел Николя Давид, в карманах которого при каждом шаге позвякивали золотые экю. Проводив гостей, превратник закрыл двери на засов, вернулся в церковь и потушил лампаду на хорах. Тотчас же густая тьма затопила часовню и снова принесла с собой тот таинственный страх, который уже не раз поднимал дыбом волосы Шико. Во тьме зашаркали по плитам пола сандалии монаха, шарканье постепенно удалялась, слабела и, наконец, совсем затихла. Прошло пять минут, показавшееся Шико часами, и ничто более не нарушило ни темноту, ни тишину. «Добро!» — сказал госконец. «По-видимому, на сей раз и в самом деле все кончено. Все три акта сыграны, и актеры уходят. Попробуем и мы за ними последовать. Такой комедии, как эта, для одной единственной ночи с меня хватит». Ишико! Повидавшие раскрывающиеся гробницы и исповедальни, в которых прячутся люди, отказался от мыслей подождать в часовне наступления дня. Он легонько приподнял Щеколду, осторожно толкнул дверцу и вытянул ногу из своего ящика. Следя за передвижениями мнимого певчего, Шико приметил в углу лестницу, предназначенную для чистки витражей. Он не стал терять времени даром. Вытянув руки вперед, осторожно переставляя ноги, бесшумно добрался до угла, нащупал рукой лестницу и, определив по возможности свое местонахождение, приставил ее к одному из окон. В лунном свете Шико увидел, что не обманулся в своих расчетах. Окно выходило на кладбище монастыря, а за кладбищем лежала улица Бурдель. Шико открыл окно, уселся верхом на подоконник и с силой и ловкостью, которые радость или страх всегда придают человеку, втянул лестницу в окно и поставил основанием на землю. Спустившись, он спрятал лестницу среди тисов, росших вдоль стены. Затем, скользя от могилы к могиле, добрался до ограды, отделявшей кладбище от улицы и перелез через нее, сбив с гребня несколько камней, которые одновременно с ним оказались на улице. Очутившись на свободе, Шико остановился и вдохнул полной грудью. Он выбрался, отделавшись всего несколькими ссадинами из осиного гнезда, где жизнь его не раз висела на волоске. Ощутив, что легкие наполнились свежим воздухом, он направился на улицу Сен-Жак Не останавливаясь, дошел до гостиницы рок изобилия и уверенно постучал в двери, словно час и не был таким поздним, или, вернее сказать, таким ранним. Мэтр Клод Банаме собственноручно открыл ему дверь. Хозяин гостиницы знал, что всякое беспокойство оплачивается и рассчитывал на жить себе состояние, скорее на дополнительных подношениях, чем на обычных доходах. Он распознал Шико с первого взгляда, хотя Шико ушел в костюме для верховой езды, а вернулся в монашеской рясе. «Ах, это вы, сударь!» — сказал он. «Добро пожаловать!» Шико дал ему икю и спросил. «А как брат Гаранфло?» Лицо хозяина гостиницы просияло широкой улыбкой. Он подошел к кабинету и толкнул дверь. «Глядите!» Брат Гранфло громко храпел, лежа там, где его оставил Шико. «Клянусь святым чревом, мой почтенный друг», — сказал Гасконец. «Ты только что, сам того не зная, видел кошмарный сон».